Я ожидала любого места, куда Дима мог бы привести меня, начиная от его собственной квартиры, смотри, как тот замечательный матрас такой мягкий, и заканчивая каким-нибудь жутким БДСМ клубом. Что насчет плетки и парочки зажимов. От такого мужчины, как Погодин, можно ожидать чего угодно, только не... Студия йоги. Я пучусь на вывеску, на которой Аэст грациозно растянулся в позе собаки мордой вниз. Мы столько одно время ходили на йогу и перестали, когда мою поясницу защемило в этой самой позе так, что расщемлять пришлось с помощью тренера. В тот день я, во-первых, поняла, что старость неминуемо близка, а во-вторых, что йога не для меня. Тренер тоже намекнул, что лучше бы мне заниматься ЛФК в группе для тех, кому слегка за 40. Мне на тот момент было слегка за 25. «Не отказывайся, пока не попробуешь». Подмигивает мне Дмитрий и достает клубную карту. «Я только тут вдохновление ловлю. Больше нигде не могу расслабиться». Это какой-то поехавший мир. Молодежь питается проросшими бобами и луковым супом, а директор крупной фирмы занимается йогой. Я очень извиняюсь, но здесь вообще кто-нибудь накатывает? Я не смогу заниматься. Качаю головой и показываю на свою узенькую юбку-карандаш. «Мы пойдем на медитации, там не нужна форма. Тебе жизненно необходимо расслабиться, убрать нервное напряжение. Смотри, как зажато». Его пальцы ложатся на мои плечи, но я отскакиваю им в сторонку. «Да прекрати шугаться. Не покушайся я на твою честь, ты сама не своя. Нельзя в таком состоянии возвращаться на работу. Обещаю, через полчаса выйдешь новым человеком». Короче говоря, мы проходим через улыбчивого администратора, которому погодина на ушко шепчет, чего конкретно мы хотим. А затем он затаскивает меня в зал, уставленный кушетками, играет расслабляющая музыка, такая, знаете, раздражающая, неторопливая, будь то улитка, что ползет по стеклу, зал пуст, не считая нас. «Ложись, тебе понравится». Двузначно намекает Погодин, я плюхаюсь на кушетку. Подкладываю валик под голову, тяжко вздыхаю. Зачем только соглашалась. Выключается свет, и мы остаемся в кромешной темноте. В колонках потрескивает огонь. Я задумываюсь над тем, что это мог бы быть самый внезапный опыт в моей жизни. Не удивлюсь, если вместо медиатора или, как называется, человек, отвечающий за медитацию, ко мне подсядет Дима и скажет, а теперь мы будем медитировать в самых разных позах. Но хвала небесам и погоде на таких кромольных мысышек не появляется. Он лежит где-то в отдалении и, наверное, наслаждается процессом. Ловит вдохновение, цитируя его самого. Проблема в том, что медитация проходит мимо меня. Я думаю о Давыдове. Вспоминаю, злюсь, планирую то ли начистить ему морду, то ли тихо, мирно забрать документы, а потом засыпаю под упаюкивающие слова и отвратительную музыку. «Эй, спящая красавица, вставай!» раздается над моим ухом. Ничего себе, как тебя вставило. Ну что, ты расслабилась? Э, да. Вру, потому что за время дремы у меня затекла шея и покалывает пальцы от неудобной позы. Необычная реакция на медитативную практику. Продолжает вполне искренне восхищаться Дима. Готова вернуться к работе. Он весь такой искренний в своей любви к медитации и здоровому образу жизни, что мне язык не поворачивается сказать «Прости, но я не слышала ни слова». Да, я определенно полна энергии. Полна энергии решимости уволиться, без лишних драматических этюдов. Просто положу заявление на стол, отработаю две недели, получу одну единственную огромную зарплату и забуду о Давыдове как о самом страшном сне. Как-нибудь повторим? Воркует Дима, когда мы выходим из студии йоги. По-моему, было классно. Он взъерошивает светлые волосы, весь такой духотворенный аж тошнит. Да или нет, пока сложно сказать. Я поправляю на себе блузку, которая сбилась на бок во время сна. И самым краем глаза, где-то на границе между зрением и осязанием, как в скулу Погодину прилетает кулак».